Бьет по-больному. В лице у Хардинга по-прежнему не кровинки, но с руками он совладал. Вяло всплескивает ими, отталкивает от себя слова макмерши. «Наша милая мисс Гнуссен, наша улыбчивая, ласковая, нежная мамочка Гнуссен, этот ангел милосердия, яйца резка, Ха, полный друг мой, ничуть не похожи».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 «Ой, видал я, сук, на своем веку, но это... всех обскачет». «Сука? Ну, минуту назад она была резко потом стервятница или курица. У вас метафоры прямо с ног. Сжимают друг дружку. Ну, и черт с ним. Она, сука, стервятница и яйцерезка. Ему начнет голову. Знаешь, про что я говорю?»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 Приготовляет богатый ассортимент даров, консервированные продукты, сыр для вяжущего действия, мыло и преподносит какой-нибудь молодой чете, стесненный в средствах. Его руки мелькают в воздухе, рисуя эту картину. «Ох, посмотрите, вот она, вот она, наша сестра, нежно стучится в дверь, корзиночка в лентах, молодая чета онемела от радости, муж с раскрытым ртом, жена плачет без утайки, она озирает их жилищи». «Обещать прислать им деньги на стиральный порошок, да-да».